Глава первая. Что такое темная психология и как она работает? Большая часть человеческих взаимоотношений основана на обманах и уловках, иногда веселых и забавных, иногда низких и злобных. Эрик Берн, американский психолог и психиатр, игры, в которые играют люди. Вы идете вечером по темной улице, Из-за угла выскакивает грабитель в маске и предлагает вам либо расстаться с кошельком, либо познакомиться поближе с крупным и острым лезвием его ножа. Ваша реакция очевидна. Испуг, растерянность, подчинение преступнику. А теперь представим другую ситуацию. Вы знакомитесь с обаятельным человеком, который сразу располагает к себе, вызывает симпатию и доверие. Вы начинаете общаться с ним – У вас завязывается подобие дружбы, и вот вы уже не замечаете, как начинаете платить за него везде, помогать ему во всем, даже инвестируете свои деньги в его стартап. Сами искренне того желая и будучи уверенными в том, что это прекрасный вклад в проект надежного человека. И в этом случае вы становитесь жертвой гораздо более опасного преступника, нежели уличный грабитель. Имя ему – темный психолог. Это человек, который хорошо разбирается в психологии и умеет применять эти знания для манипулирования другими людьми. Он знает, на какие кнопочки нажимать, какие струны души затронуть, чтобы получить то, что ему нужно. Психология – прекрасная наука, и ее цель – понять, как работает человеческий разум, что влияет на поведение людей и принятие ими решений, и как люди взаимодействуют друг с другом. Психологи помогают адаптироваться к жизни – учиться общаться с другими, улучшать психическое здоровье и решать те или иные ментальные проблемы. Темные же психологи тоже пытаются понять, как люди мыслят и почему ведут себя тем или иным образом, но используют они эти знания не для того, чтобы помогать, а для решения личных задач, тайного управления другими людьми и контроля над ними без учета их интересов. Поэтому психология и темная, она действует скрыто и в целях зла. Как я уже рассказывал во введении, темная психология – это не черная магия, это набор знаний и техник, необходимых для манипулирования другими людьми, умение влиять и на мысли и действия так, чтобы заставить делать то, что нужно манипулятору. Не принудить силой, а убедить по своему желанию действовать в угоду темному психологу. На какие же кнопки жмут манипуляторы? Первое – страх. Очень мощный триггер. Человек вообще тревожное существо, поэтому его легко пугать и с помощью страха им управлять. Эта сильнейшая эмоция мешает рационально мыслить и делает нас очень уязвимыми для манипуляций. Второе. Чувство вины. Темный психолог умело формирует у нас это чувство, и оно позволяет легко направлять нас в нужную ему сторону. Третье. Чувство долга. Если вы гиперответственный человек, а мораль и честь для вас – не пустые слова – что вы молодец. Но надо быть особенно бдительными, ведь на вашей нравственности может сыграть манипулятор, и эта мелодия будет прекрасной только для него. Четвертое. Жалость. Темные психологи, мастера маскировок и перевоплощений. Убедительно сыграть жертву обстоятельств для них. Пара пустяков. Они прекрасно знают, что многие люди не могут пройти мимо чужих страданий и готовы ринуться на помощь даже в ущерб себе. Пятое, тщеславие. Многие люди готовы на все, лишь бы получить признание, славу, почет. И благодаря этой слабости манипуляторы могут сочинять прекрасные пьесы, обводя вокруг пальца жертву тщеславия и получая то, что им нужно, в обмен на похвалу и внимание. Шестое. Амбиции. Хотеть добиться большего в жизни – это нормально стремиться сделать карьеру, занять достойное место в иерархии, запрыгнуть как можно выше в пищевой цепочке – вполне естественные желания. Но на этом пути также поджидают темные друзья, которые, играя на ваших стремлениях, отберут по дороге наверх многое, а то и залезут туда вместо вас. Седьмое. Жадность. Желание быстро разбогатеть, любовь к халяве – слабые места многих жертв манипуляций. «На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь пелось в известной детской песенке. И вообще, лиса Алиса и кот Базилио из приключений Буратино» типичные темные психологи. Восьмое. Любопытство. Я знаю одну очень важную тайну, но не могу тебе рассказать. И вот вы уже намного готовы лишь бы удовлетворить разожженное манипулятором любопытство. Девятое. Стереотипы поведения. Ты что, не мужик? Почему позволяешь жене говорить тебе, что делать? Оп! И жертва заглотила крючок и начала доказывать темному психологу, что еще какой мужик, и никто мне не указ. 10 зависимость от чужого мнения Вам очень важно, что думают о вас другие люди, как они говорят в вашем присутствии и за спиной, какая у вас репутация. Вам важно получать общественное одобрение ваших поступков, внешнего вида и жизни в целом. Темный психолог радостно потирает потные ладошки, предвкушая, как будет вить из вас веревки. 11 Неуверенность в себе. У вас низкая самооценка и синдром самозванца. Вам кажется, что вы хуже других, что вы недостойны. Вы боитесь отстаивать свою точку зрения и защищать свои интересы. Считаете, что все равно ничего не получится. Легче не спорить и пойти на поводу у более активного и пробивного друга, мужа, начальника, коллеги. 12. Боязнь конфликтов. Вас убивают любые разговоры на повышенных тонах, противостояние, споры и ругань. Когда на вас повышают голос, вы сжимаетесь в маленький комок и теряете волю. И речи быть и не может о том, чтобы повысить голос в ответ или дать серьезный отпор тому, кто ущемляет ваши права. Проще уступить лишь бы никто не ругался. Это основной набор. Возможно, у вас есть одна, две или несколько таких кнопок. Манипуляторы умеют это видеть и считывать, и пользоваться. Мотивы темных психологов. Как мы уже обсудили, основной мотив манипулятора – получение выгоды за ваш счет. Это может быть прямая финансовая выгода, физическая или эмоциональная помощь, уступки в переговорах или сдача позиций в споре. Это может быть и желание победить в конкурентной борьбе за проект, клиента, должность, внимание руководителя или объекта влюбленности. Власть – также очень сильный мотив. Власть в коллективе, власть в отношениях, полный контроль. А кто-то из темных психологов манипулирует просто для того, чтобы самоутвердиться или эмоционально подпитаться от вас, или потому что не может не манипулировать, ведь это неотъемлемая часть их темной личности. В следующих главах мы с вами разберем разные примеры манипуляций и подробно обсудим и конкретные инструменты, и мотивы темных психологов, и технику противодействия.